Пурпурный небесный Женьшень Ян лучше всего умел прятаться. Даже если лучший человеческий лорд будет стоять рядом с ним, он вряд ли сможет заметить хоть какие-то следы. Следовательно, пурпурный небесный Женьшень Ян не мог в это поверить. Ребенок с крайне низким уровнем культивации не только заметил его присутствие, но и выстрелил такой ужасающей стрелой в его сторону. Тщательно выбрав лунный день инь, случайно расставив диски массивов, И, наконец, обладая уверенностью, что поймает его траекторию, все говорило о том, что юноша просчитал все заранее. Значит, он уже заметил его присутствие, когда в первый раз пытался сорвать цветок молодой крови. Полмесяца он тщательно планировал это превосходное убийство. Ужасающий юноша. Больше у пурпурного небесного женьшеня Ян не было времени думать. Стрела быстрого ветра была всего на расстоянии фута от него. Он не успевал увернуться. Эта стрела была в три раза быстрее, чем те, которые Июнь посылал до этого. Июнь делал вид, что он слаб, чтобы не вызвать беспокойства у пурпурного небесного женьшеня Ян и заставить его думать, что его навыки стрельбы из лука были средними, чтобы затем он мог повалить его с одного выстрела. Даже эта деталь была продумана. План поимки древнего растения был идеальным. В долю секунды пурпурный небесный женьшень Ян выпустил всю его энергию, чистого Ян, на максимум. чтобы отразить стрелу, даже ценой потери духовной энергии. Воин со средней стадией уровня пурпурной крови имел ограниченную силу атаки. Такая атака не сможет навредить его защите из юаньцы. Но когда пурпурный небесный Женьшень Ян попытался собрать всю ци чистого Ян, он обнаружил, что ее осталось очень мало. Во-первых, это зависело от данного времени суток и дня месяца. Во-вторых, он потратил много энергии, атакуя июня иллюзией. Тщательно продуманное время, три четверти часа после полуночи, сыграло свою роль. Но это все еще было недостаточно. Древнее растение было уверен, что его энергии хватит на то, чтобы отразить стрелу. Как минимум, он отделается легкими повреждениями. Он уже решил, после того как спасется, больше никогда не вернется на это место. Он зароется глубоко в землю на ближайшие несколько сот лет. Ему больше не нужен этот цветок молодой крови. Хоть цветок и был важен, собственная жизнь была важнее. Этот парень был слишком опасен. Если он в одиночку довел растение до такого состояния, то что будет, когда он приведет мудрецов? Вспомнив, как он хотел сделать из юноши удобрение для цветка молодой крови, пурпурный небесный женщин Ян съежился. Он недооценил врага. Этот парень был злым демоном, который не упустил ни одной детали. Люди были действительно хитрым видом. Пурпурный небесный женьшень Ян сформировал вокруг себя туманный слой из чистого Ян. Он был готов отразить стрелу быстрого ветра. Но в этот момент Июнь активировал навыки движения предельной концентрации и, отпрыгнув в противоположное направление, улыбнулся. И после одной мысли он тихо сказал. Бум. В тот момент, когда стрела быстрого ветра поразила юаньсы щит пурпурного небесного женьшеня Ян, яркая вспышка вырвалась из наконечника стрелы. В наконечник был встроен шарик, испускающий ауру грома и огня. Это был божественный проказник. Смертельное сокровище, созданное мастером божественного города Таэ. Июнь потратил две тысячи рун и чешуи, чтобы купить этот шарик. Стрела быстрого ветра со встроенным божественным проказником занимала специальное место в колчине Июня. Перед тем, как он активировал массив лунной инь, он натянул на тетиву и выпустил эту специальную стрелу. Прогремел взрыв. Это был невероятный взрыв, озаривший ночное небо. Голубые языки пламени ревели, а черные змеевидные молнии выпрыгивали из пламени. Огонь был ледяным огнем, а гром был громом инь. Пурпурный небесный Женьшень Ян боялся силы грома и огня. А больше всего он боялся огня инь и грома инь. Такое сочетание силы грома и огня было ужасным для древнего растения. Жестоко. слишком жестоко. Он был захвачен без шанса на выживание. Пурпурный небесный женьшень Ян издал жуткий крик. Щит из чистого Ян развалился на кусочки. Гром, Инь и ледяной огонь соединились друг с другом, распространяя бесчисленные огненные сети и молниевые змеи. После вступления в контакт с чистой Инь, они промчались по скале, как ураган. Камни на скале рассыпались под действием морозной Ци. Они были обожжены холодным огнем, который медленно превращал их в пепел. Невероятная сила грома Инь, который полностью ограничил силу пурпурного небесного женьшеня Ян, взорвалась вблизи, отбросив взрывом ближайшие камни. Июнь успел покинуть эту зону еще до взрыва. Прямо перед тем, как мощь грома и огня обволокла скалу, он спрыгнул с неё. Июня накрылась землей и пылью. Благодаря мысли тело Июня покрылось слабым зеленым светом. это было похоже на слой брони. Это был последний предмет, который июнь приобрел в десятитысячной пагоде – зеленый мистический защитный амулет. Амулет содержал в себе силу зеленой природы, которая была бесконечна. Когда инци пронеслась повсюду, благодаря сильной жизненной силе зеленой природы, июнь снизил свои повреждения до минимума. Зеленый мистический защитный амулет не был сделан мастером, но стоил дорого. Это было связано с тем, что она делала высококачественные товары. и гарантией была ее репутация. Этот зеленый мистический защитный амулет не разочаровал Июня. Мистический зеленый свет остановил натиск Ци-инь. Кроме того, Июнь еще не отпрыгнул от скалы, поэтому он остался невредим. Малое количество Ци-инь попало в кровь Июня, но было поглощено пурпурным кристаллом. За долгий период времени Июнь понял правила энергетического поглощения пурпурного кристалла. Он мог поглотить лишь ту энергию, которая никому не принадлежала. Или, другими словами, энергию, которая потеряла свою духовную связь с ее владельцем. Например, когда травы были сорваны, они уже были мертвы. Поэтому июнь мог поглотить их энергию. Скульптура древнего вида тоже была мертва. Если бы древний вид все еще был жив, то июнь не смог бы получить энергию его тела. Июнь не знал, почему пурпурный кристалл работал по таким принципам поглощения энергии. Это был закон пурпурного кристалла. Вися в воздухе, Июнь силой перевернул свое тело. С тех пор, как он достиг последней стадии предельной концентрации, Июнь получил контроль над окружающим потоком ЦИ. Следовательно, 10 метров он смог передвигаться по воздуху, прежде чем остановиться перед горой. Сабля Тысячной Армии вонзилась в скалу, вызывая искры. Прямо перед падением Июнь активировал второй диск – массив цикады. Когда Июнь положил два диска массивов, Массив лунный инь был над массивом цикады. Массив цикады был последним предметом, который купил июнь. Три предмета, которые купил июнь, были сделаны мастерами. Самым дорогим был божественный проказник, затем был массив лунный инь, а самым дешевым был массив цикады. Массив цикады был просто массивом уплотнения. Пустынные звери или травы, попавшие в массив, становились слабыми, как дерево, страдающее от цикад. Их движения замедлялись, или же они вообще теряли способность двигаться таким образом массив получил свое название массив цикады был последней линией защиты которую установил июнь июнь не был уверен что божественный проказник и массив лунной инь полностью обездвижат пурпурного небесного женьшения ян если у пурпурного небесного женьшения ян все еще есть силы он сможет сбежать через землю июнь понесет огромные потери Следовательно, массив цикады мог предотвратить возможность побега пурпурного небесного Женьшеня Ян. Июнь вернулся на вершину скалы. На вершине все еще чувствовался ци-инь. Ветер резал кожу как нож, и это было чрезвычайно болезненным. Трава и камни на земле были расплющены. Вершина скалы была голой. Остался толстый белый шлейф белесого дыма. Этот белый дым поднимался от центра взрыва. Слой за слоем дыма делал его похожим на белый лотос. Такой разрушительный взрыв, который дал рост цветку лотоса, был эстетически приятен июню. Прямо в центре цветка лотоса июнь увидел настоящее тело пурпурного небесного женьшеня Ян. Он был длиной в 30 сантиметров и толщиной в запястье. Похоже на сук дерева. Его тело было зеленовато-пурпурное и наполовину зарытое в земле. Вокруг него кружились молнии от грома и огня, а большая его часть была заморожена во льду. Он выглядел несчастно. Большая часть корней Женьшеня была уничтожена во время взрыва божественного проказника. Конечно, травяной потенциал растения был поврежден, но это нельзя исправить. Июнь использовал всевозможные варианты, чтобы с трудом поймать пурпурный небесный Женьшень Ян. В процессе он действовал грубо, иначе бы он провалился. Но повредить древнее растение было для июня не так уж и сложно. Энергия древнего растения была действительно чиста, но с точки зрения количества ее было меньше, чем у древних видов. Когда люди собирают древние травы, они боятся повредить растения, потому что юаньцы неба и земли могла вытечь из ран растения, растрачивая травяной потенциал. Это касалось и пурпурного небесного женьшеня Ян. Не говоря о древнем растении, даже когда обычные люди собирают женьшень, они используют щетку, чтобы очистить его корни, не повредив их, иначе женьшень потеряет свою энергию. Июнь чувствовал, как чистая энергия пурпурного небесного женьшеня Ян вытекала из его ран. Июнь улыбнулся. Благодаря пурпурному кристаллу вся вытекающая энергия сформировалась в световые точки и направилась прямиком к июню. Рассеивающаяся энергия была больше не под контролем пурпурного небесного женьшеня Ян после того, как покинула его тело. Следовательно, пурпурный кристалл мог с легкостью поглотить эту свободную энергию. Смотря на эту чистую энергию, Июнь неосознанно облизнул губы. Он был похож на обжору, который попал на пир.